Глава 14. Леони. Когда я возвращаюсь домой с камнями с кладбища, Майкл уже уехал на моей машине. Тяжелые камни тянут рубашку, напоминая мне ощущения, с которыми я носила Джоджо -Джо и Микаэлу, чувство другого человека в своем животе. Подобрав камни, которые я выронила в комнате Ма, я вылетаю из дома и вижу призрачного Гивена. Его голова наклонена на бок, он смотрит куда-то вдоль всего дома, через гостиную, через кухню, наружу через заднюю дверь. Он прислушивается. Я останавливаюсь. Что? Слово вылетает, как маленький дротик. И хотя я понимаю, что все дело должно быть в остатках метамфетамина, которые я проглотила, я все еще чувствую себя трезвой, как стекло, но Гивен стоит здесь блестящий и высокий, в гостиной. Его рот двигается, как будто он повторяет что-то, что ему внушает кто-то еще. И если бы он мог говорить, выходило бы наверняка нечто сумбурное. То, что он слышит, заставляет его ринуться к открытой двери комнаты, остановиться на пороге кухни, склонить голову и схватиться за дверной косяк. В последний раз, когда я видела его здесь, он был еще жив. Кровь пульсировала в нем барабанной дробью. Он спорил с Па о чем-то, возможно, о машине, о его успеваемости или о том, что, кроме лука и стрел, у него не было страсти ни к чему, кроме игры в футбол. «Тебе нужно найти свой путь, сынок», — говорил ему Па. Гивен сидел на диване, и когда Па вышел через заднюю дверь, он подмигнул и прошептал мне. «А тебе нужно достать шило из задницы, Па. Лопатки дарованного-недарованного сжимаются, как кулаки, которые он прячет рубашкой. Он отрицательно покачивает головой. Раз, затем другой, уже в ответ на то, что он слышит. «Я схожу с ума», — говорю я себе. «Я просто схожу с ума». Я прохожу мимо Гивина, выглядываю через москитную сетку наружу. Па и Джоджо сидят во дворе, на земле у свиных загонов. И разговаривают о чем-то. Я не слышу ничего с такого расстояния, но Гивин явно слышит, и то, что он слышит, заставляет его еще быстрее качать головой. Его кулак бессмысленно бьет раз, другой по облицовке, не оставляя следа. Я почти жду, что почувствую, как трется его футболка о мою руку, когда прохожу мимо, но чувствую лишь туманную прохладу. Гивен шевелит губами, и я понимаю, что он говорит без слов. «Па!» — говорит он беззвучно. «Ох, па!» Я прищуриваюсь. Кажется, Джо-Джо поглаживает па по спине. Обнимает па. И я понимаю, что никогда прежде не видела па на земле, если только он не сажал в нее семена или не боролся с каким-то животным или не полол сорняки. Лай собаки разрывает воздух в скрипучей кухне, и Гивен вздрагивает и обращается ко мне. Произносит лишь одно слово, протягивая ко мне руки, как будто он может извлечь ответ из меня. «Кто?» — произносит он без звука. «Кто это?» Он бежит к двери. Каспер снова лает, почти срываясь на истерический визг. Па словно тонет. Джоджо -джо поддерживает его. Я не знаю этого мира. Гивен держит руки перед собой, как будто готовится отразить какую-то атаку. Я задумываюсь, не аукается ли это мне вчерашнее, метамфетаминовый тремор, который навалился на меня после того, как ударная доза, которую я проглотила, разрушила мое тело и разум, распустила меня, как вязаный шарф. Гивен все еще здесь. Собачий лай все нарастает, и у него начинает идти кровь. На нем нет ран, но кровь все равно сочится. Из шеи, из груди. Из тех мест, куда в него стреляли. Он цепляется за деревянный косяк закрытой двери. Его руки и ноги напрягаются. Что-то тянет его наружу. Па и Джоджо -Джо оба свернулись почти что калачиком. Собака все еще лает. Но я ничего не вижу. Не вижу ничего, пока не моргаю. И тут, словно в темной вспышке на периферии зрения, вижу кипящую черную тучу, опускающуюся на землю во дворе. Но затем я моргаю снова, и она исчезает. Гивен опускается и водит руками туда-сюда по порогу. Он делал так, когда был жив, разглаживал ладонями пороги дома. Он замирает и смотрит на меня. И я хотела бы, чтобы он был живым, сделанном из плоти и крови, потому что я бы пнула его, пнула бы за то, что он не может говорить, пнула бы за то, что он видит, слышит все, что происходит во дворе, и не делится этим со мной, пнула бы за то, что он здесь, сейчас занимает место в моей трезвой яви прямо передо мной, за то, что он опрокинул мой мир на бок. Птицы врезаются в стеклянные окна, собаки лают. Писаясь от страха, коровы в поле валятся на бок и больше уже не встают. А он все еще подмигивает и улыбается, каждой ямкой на щеках, каждым зубом выражая шутку, обращая в нее свою смерть, как всегда. Гивен снова качает головой, на этот раз уже медленно, но все же его лицо размывается. Я тянусь к нему и шагаю в его сторону, чтобы толкнуть его. Может быть, проверить, смогу ли я почувствовать его коричневые руки, мозоли на его руках, грубые, как заплатки на асфальте. Но вдруг воздух пронзает крик Микаэлы, и Гивен исчезает. Микаэла на диване, ходит по нему от одного его конца к другому, кричит. Волосы спутаны от сна, лицо опухшее. Ее маленькие ноги неуклюже спросонье. Она спотыкается и падает лицом вниз, кусает подушку. Мальчик, черная птица! всхлипывает она. Я сажусь на колени около дивана, поглаживаю ее горячую спинку. Какой мальчик, Микаэла? Черная птица, черный мальчик! Она вскакивает, бежит к дальнему от меня краю дивана, забирается на него и соскальзывает вниз. Он летит! Она всегда так просыпается, волоча за собой одеяло своих снов. Она еще не до конца проснулась. Я ловлю ее под мышки поднимаю, кладу ее голову себе на плечо. «Ложись, спи», — говорю я. Микаэла пинается, ее пальчики — словно маленькие лопаты, которые прорывают дорогу в моем животе, пытаясь пробить почву моей самой мягкой части. Раньше моя ходьба укачивала и усыпляла ее, Она засыпала в моей утробе, закрывая еще незрячие синие глазки. Теперь она машет руками, бьет меня рукой по рту и не дает мне ее держать. «Он хочет к ма!» — кричит она, и мои руки вдруг словно мертвеют. А Микаэла соскальзывает по моему животу, вялая, как макаронина. Она приземляется, бегом мчится к двери мамы и стучит в нее своими маленькими кулачками. Каждый маленький удар сопровождается глубоким стоном. Ее глаза закатываются, как у испуганного ребенка. «Микаэла!» Я присаживаюсь на корточке. Никто не собирается никуда маму уводить. Ее маленькие крепкие коленки касаются деревянного пола, когда она повисает на дверной ручке, пытаясь нажать ее всем своим весом. Я говорю искореженную правду. Никто и правда не собирается забирать маму, Но то, что она поручила мне сделать, унесет ее прочь. Я подползаю к Микаэле на коленях, стирая кости о жесткие половые доски, и сама удивляюсь, обжигающе горячему страху, льющемуся у меня из груди. Я зачарованно гляжу на свою круглую малышку, ноги которой едва касаются двери, думаю о будущем и о том, чего оно потребует от меня, и от нее. Пальцы Микаэлы впиваются в ручку двери. Я открываю ей, указываю на маму ладонью. «Видишь?» Только я сама не готова была это увидеть. Мама свисает с кровати, половины еще на ней, половины уже нет. Ее стопы на полу, ноги запутаны в простынях, выгнутые, натянутые и тонкие, как веревка в одних местах, широкие и раздутые в других. Мама похожа на попавшуюся на крючок рыбу-парусник. Из тех, что пролетают по воздуху, серебристые с белым, все еще ощущая шелковое покрывало соленой воды, что дрожат на солнце и борются. В комнате холоднее, чем обычно весной. Здесь холодно, как ноябрьским утром. Но мама в поту. Она стонет и дергает ногами. Микаэла запрыгивает в комнату, втягивает воздух, Делает неуверенные шаги и тянется к потолку. Она выдыхает одно маленькое слово, снова и снова. «Птичка», — говорит она. В комнате пахнет так, как будто маму вывернула наизнанку. Пахнет мочой, дерьмом и кровью. Внутренности на грани гниения. Глаза у нее совершенно дикие. Руки запутались в простынях. Мама тщетно пытается сбросить их. «Мама!» — говорю я, и мой голос кажется мне высоким и тоненьким, как у Микаэлы. «Давай я помогу!» «Слишком поздно!» — говорит мама. «Слишком поздно, Леони. Мне приходится крепко схватиться за ее руку, чтобы высвободить ее. Мои пальцы оставляют на ее теле неглубокие ямки в рядок. Отпечатки остаются от каждого моего прикосновения. Мама стонет. Я пытаюсь дотрагиваться до нее легче, чтобы причинять ей поменьше боли, но не могу. «В каком смысле?» — спрашиваю я. Мама кровоточит под кожей. Всюду, где касаются мои руки, выступает кровь. Словно канавы в песке наполняются морской водой, а под ними — гибель. Мама смотрит мимо меня, в угол, где уселась Микаэла. Та сидит, не шевелясь. Только поет свою песенку, щурится и пристально смотрит на маму. Глаза мамы стремительно скачут с моего лица на потолок, затем на ее искалеченное тело. Ее взгляд убегает, убегает прочь от меня. Я слышала его, шепчет она. Думала, что это. Она задыхается. Кошка. Кого мама? Никогда их не видела. Иногда только слышала. Что слышала? Как будто кто-то говорит через три двери в другой комнате. Я освобождаю одну руку, сжатую в кулак. Он сказал, что придет за мной. Все эти лепестки крови. Не лемисты, не дух, не бог, не владыка. Кладу руку на ее запястье. Он ⁇ Леммо ⁇ Мертвец на ее предплечье. Молодой, полный мочи и уксуса. Гниющие цветы. Мстительный, как побитый пес. Плодородие превратилось в семена, тянущий весь груз истории за собой. Ее дыхание переходит в стон. Как хлопчатый мешок, полный свинца. Она права. Но все еще лишь мальчик. Я опоздала. изголодавшаяся по любви. Рак, наконец, сломил ее. Говорит, хочет, чтобы я стала ему мамой. Начисто, пополам. Я всегда думала. Мама царапает мою ладонь, пока я высвобождаю ее вторую руку. Что им будет твой брат? Я замираю. Что первым мертвым, кого я увижу, я не могу дышать. Будет он. В углу комнаты, вдоль шва, где соединяются стены, вытянулся Гивин. Он возвышается над Микаэлой, жесткий и строгий, как па. И впервые я испытываю страх. При жизни каждая его черта была словно шуткой. Юмор был в каждой кости в его теле. Сквозил в каждом наклоне его плеч, в покачивании головы, в его улыбке. Но теперь шутки нет. Груз времени, которого он лишился в жизни, держит его сейчас неподвижным, одевает его в траурную серьезность, затачивает его как па. Он качает головой и говорит. ⁇ Не. Песенка Микаэла стихает. ⁇ Твоя. ⁇ Мама начинает бороться со мной. «Мать!» Мама смотрит сквозь меня на треснутый потолок, иссеченный тысячами маленьких сталактитов, подобных потолку пещеры. Па часами работал здесь, окуная кисть в краску, проводя ее щетиной по потолку, делал круги, петли и завитки, превращая краску в звезды и кометы. Мама открывает и закрывает рот, но не издает ни звука. Я следую за ее взглядом, но не вижу ничего, кроме потолка и гипсокартонной стены, сереющей от влажности. Но Микаэла, которая шепчет свою песню и перебирает пальцами, как она всегда делает, когда поёт «Блести-блести звездочка, она видит. «Не!» И Гивен, который говорит, и все плоскости его лица словно сходятся и становятся острыми, как лезвие, тоже видит. «Твоя!» И мама видит. Она стреляет глазами в угол комнаты, где высится гивен. Она обнажает зубы в чем-то вроде то ли улыбки, то ли гримасы ужаса. «Мать!» — завершает гивен. Мама шлепает меня. Место, куда она бьет, горит огнем. Она прикладывает меня открытой ладонью с другой стороны, и мое ухо пульсирует, наливаясь кровью. Пальцы ее правой руки сжимают мою щеку, Вонзаются в надбровную дугу, и она держит мое лицо так. Шепчет что-то против того, что нависло над нами, за моей спиной. Против чего-то ужасного, что пришло за ней. Я слышу над собой шепот. «Идем со мной, мама», — говорит он. «Пойдем». «Нет», — говорит она. Ее пальцы поднимают мои веки, причиняя мне боль. Не мой мальчик, говорит она. Она словно сдирает с меня кожу. Гивин, выдыхает она. Я выдергиваю голову из ее хватки. Детка, пожалуйста! Это слово, детка, заставляет меня спрыгнуть с кровати, потому что я слышу его сейчас из ее уст, и снова становлюсь ее ребенком, пухленьким, с мягкими деснами и глазами на мокром месте. И она снова целая и такая сладкая. Ее руки сваливаются с меня, словно кожура с кукурузного початка. Падают такими же хрупкими и сухими на кровать. Но тут она снова воздевает их ладонями наружу и наверх. «Нет, мальчик, нет», — говорит Гивин. Я подбираю камни с кладбища с пола, высыпаю их на алтарь, ко всему остальному, что я уже собрала там. Ватные шарики из ванной, кукурузная мука из шкафа, ром с моей вчерашней поездки в винный магазин. «Говори», — велит мама. Она опускает руки. «Читай молитву», — говорит она снова, и из ее горла доносится хрип. Она не поворачивает голову в сторону, не смотрит на стену за моей спиной, где стоит Гивен, и борется с невидимкой, которая держит его здесь. Ее рот открывается. Безмолвный вопль. Микаэла плачет так, как никогда не плакала раньше. Рот двигается, но звука нет. Времени нет. Этот момент поглощает все. Прошлое, будущее. Говорите ли слова. Я моргаю, и на потолке вижу мальчика. Мальчика с детским лицом. Я моргаю снова. Песок попадает мне в глаза, и там уже ничего нет. «Мама!» — хриплю я, слабо и молящий, как младенец. «Мамочка!» Мой плач, причитание мамы, вопли Микаэла и крики Гивина наводняют комнату, словно потоп. И снаружи верно слышно так же хорошо, как и здесь, потому что в комнату вбегает и встает у моего плеча Джоджу, а Па встает в двери. Ты получил то, зачем пришел, теперь иди вон, говорит джоджа Сначала я думаю, что он говорит со мной, но он смотрит сквозь меня и вверх, и я понимаю, к кому он обращается. В его голосе плещется сила, так много силы, что я нахожу в себе силы говорить сквозь слезы, прижимая маму к сердцу. К маман Бриджит взываю, матери всех геды. Хозяйки кладбища и матери всех мертвых. Я тяжело выдавливаю из себя хриплый стон. «Нет, Леони», — говорит Джоджо, — «ты не умеешь». Он снова устремляет глаза к потолку. «Леони», — давится мама. «Гран-Бриджит, судья, этот алтарь из камней тебе. Прими наши дары», — говорю я. Мамин взгляд поднимается вверх, к потолку, где завис мальчик, несчастный и свернувшийся калачиком, как младенец. «Заткнись, Леони, пожалуйста», — говорит Джоджо, — «ты не видишь». Мамины глаза устремлены к стене, где перестает метаться гивен. Они обращаются ко мне, умоляющие. «Приди», — говорю я. «Уходи», — говорит Джоджо. Он смотрит туда, где мелькает мальчик. Тут больше нет историй для тебя. Никто здесь тебе ничего не должен». Он протягивает руку к Гивену и этим словно отпирает и распахивает врата, потому что Гивен, наконец, проталкивается через что-то, что держало его здесь. «Ты слышал моего племянника», — говорит Гивен. «Уходи, Ричи!» Я ничего не вижу, но что-то явно произошло, потому что Гивен спокойно идет к кровати. Па сползает вниз по стене, все прямые части его тела обрушиваются, пока он смотрит на маму, заставляет себя смотреть на маму хотя бы раз. Он крутился вокруг нее, как спутник вокруг планеты, спал на диване спиной к двери, искал во дворе и в лесу ручки, баки и прочие штуки на ремонт, чтобы иметь возможность чинить что-то, с чем он может справиться перед лицом того, с чем не может поделать ничего. Дыхание мамы — рваный ветер, накатывающий все медленнее и медленнее. Ее глаза сужены до щелей. Ее тело разрушено и неподвижно. Джоджи уступает дорогу дарованному. Подхватывает плачущую Микаэлу на руки. «Дядя!» — плачет малышка. Джоджи сглатывает и смотрит прямо на дарованного. Джоджо -джо видит его, узнает его. Он кивает, и Гивен снова становится Гивеном. Лишь на мгновение, потому что он улыбается, и в его ямочках снова проблескивает шутка. «Племянник», — говорит Гивен. У мамы перехватывает дыхание. Она смотрит на меня, ее лицо перекошено. «Приди, танцуй с нами», — шепчу я. Дарованный подходит к кровати, забирается к ней закручивается вокруг нее говоря мама говоря я пришел за тобой мама говоря я пришел мама и мама делает один долгий рваный вдох ее дыхание ее кровь и дух бьются в отчаянии как мотылек попавшийся в паутину а затем «Ш -ш -ш -ш», говорит гивин я пришел с лодкой мама И он проводит рукой по ее лицу, от ее увядшего подбородка до расширившихся ноздрей, до ее глаз, открытых и смотрящих то на меня, то на Гивина, то на Джоджу и Микаэлу, то на па у двери, а затем снова на Гивина. Рука дарованного парит над ее лицом, словно он жених, а мама невеста. Он откидывает вуаль с ее лица, чтобы они могли смотреть друг на друга с любовью, ясной и сладкой, как воздух между ними. Мама дергается и затихает. Время накрывает комнату штормовой волной. Я завываю. Мы плачем все вместе. Па скорчился в дверях, я все держу в руках еще теплую ночнушку мамы, а Микаэла прячет лицо в плече Джоджу но сам Джоджу не плачет. Его глаза блестят, но из них ничего не выходит, даже когда он спрашивает. «Что ты говорила?» «Я не могу говорить. Горе, словно еда, проглоченная слишком быстро, застрявшая в горле. Не дает мне дышать». «Леони?» Злость растекается во мне, как нефть по воде. «Она попросила», — говорю я. «Да нет». Джоджо баюкает Микаэлу и смотрит на маму, как будто ждет, что она откроет глаза, повернет голову и скажет: Глупый Джоджу, твои слова! Они впустили реку, ту, что унесла ее и дядю Гивина. Да! Он не понимает, что это значит. Впервые поступить правильно ради мамы, призвать ее богов, отпустить ее. Па у двери пытается подняться, держась за косяк. Но его спина все еще согнута. Его плечи выпуклы, словно чаша. Голова качается на шее, как маятник. Его горло переломлено. Она ушла, Джоджу. Голос Па единственное, что кажется в нем, сейчас твердым, как нож в чехле. Она не могла вынести этой боли. Ма не оставила бы нас, даже ради дяди Гивина. Джоджу перенимает стать, которую утратил Па. Он прочно опирается на бедра, и вся его детская мягкость и неловкость растворяется в гранитной стойкости. «Она ушла», — говорю я. И грудь его распрямляется, плечи словно распёрли ломом. «Она сказала», — начинает Джоджу, «это было милосердие, сынок», — говорит па. А теперь и голова следом, детское лицо становится стальным, замороженным, как для войны. С него исчезает последний детский жирок. Только глаза Джоджи выдают в нем Толику прежнего мальчика. «Чего ты хочешь от меня?» — спрашиваю я. «Чтобы я сказала, что мне жаль?» Эти глаза. «Что я не хотела?» Я не контролирую свой голос. Он свистит, высоко и едва слышно. Слезы текут из моих глаз, через носоглотку, вниз, по горлу и сплетаются там в огненную веревку. В петлю у меня в животе. Мама все еще теплая. Потому что я не жалею, я сделала то, в чем она нуждалась, говорю я. Она словно спит. Я уже многие годы не видела ее лицо таким гладким, расслабленным. Мне хочется шлепнуть ее, чтобы разбудить, за то, что она попросила меня отпустить ее, дать пощечину Джоджу, за то, что он смотрит на меня так, словно у меня был выбор. И я хочу вернуть Гивина назад из мертвых и снова сделать его плотью, чтобы и ему тоже врезать за то, что он ушел, за то, что он забрал ее. Слишком много пустого неба теперь там, где раньше стояло дерево. Все не так. Петля затягивается. Ничего, говорит Джоджо. Ты не можешь ничего мне дать. Он смотрит на маму, когда говорит это и я перестаю убирать волосы назад с ее неподвижного лица. А потом он смотрит на меня, твердый как па и мягкий как мама. Осуждение и жалость. Я словно книга, в которой он может прочитать каждое слово. Я знаю это, он видит меня, он все знает. «Девчуль», — говорит па. И вдруг все резко останавливается, и я закипаю от ненависти к этому миру. Я оставляю маму на матрасе, встаю и бегу к Джоджу, который отступает назад. Но он недостаточно быстр, я уже тут. И когда я бью его по лицу, боль прокатывается по моей ладони, отзывается в моих пальцах. Поэтому я бью снова и еще раз, прежде чем осознаю, что Микаэла орет у него на руках, пытается забраться ему на грудь, стараясь увернуться от меня. Во взгляде Джоджу Прямом, точь-в-точь, точь, как у Па, не осталось уже ничего от мальчишки. Прилив уходит, солнце испаряет остатки воды, оставляя горячий песок, затвердевающий до бетона. И Па оказывается рядом со мной. Его тело наклоняется надо мной, как воздушный змей, падающий с неба. Он хватает меня за обе руки и соединяет их, чтобы мои ладони касались одна другой. «Достаточно!» — говорит па. — Будет тебе, Леони. — Вы не знаете, — говорю я, — вы не знаете. Джоджо -джо трется лицом об рубашонку Микаэлы, и мне так многого сейчас хочется. Я хочу ударить его снова. И я хочу прижать его к себе и погладить его по голове, как в ту пору, когда он был еще лысым младенцем. И я хочу сказать, Джоджо, -джо, мы ведь семья. И я хочу спросить у него, что ты видел, мальчик, что ты видел? Но я не делаю ничего из этого. Вместо этого я вырываюсь из рук па, прохожу мимо Джоджо и Микаэлы и оставляю маму на кровати. Она смотрит в потолок, глаза у нее открыты, все тепло исчезло из ее нутра. Лишь холод в сердце, время проникает сквозь ее окостеневшие вены. Когда возвращается Майкл, я сижу на веранде. Он перескакивает через ступеньки и сразу запрыгивает ко мне. Дерево скрипит от его приземления, и я представляю, как оно рушится, гнилое и покорюженное от жары, как я проваливаюсь вниз, к глинистой земле, которая разверзается подо мной бесконечным колодцем, прямо вниз. Это первый жаркий день весны, предвестник адской летней жары, что скоро согнет всех и вся вокруг. «Детка? пойдем. «В смысле? Я же только вернулся. Я подумал, мы могли бы сводить сегодня детей к реке. Мамы больше нет». Я не могу удержать свой голос, ломающийся между словами. Не могу сдержать крик, выходящий из моего рта вместо вздоха. Майкл садится на пол рядом со мной, притягивает меня к себе на колени. Руки, зад, ноги, всю меня целиком. Так что я словно становлюсь большим ребенком. И я падаю на него, зная, что он сможет меня вынести. Выдержит. Я закапываюсь носом в грубую щетину его шеи. Пойдем. шш, говорит он тихо. Поедем к Алу. Майкл понимает. Он знает, чего я на самом деле хочу семя в самом сердце мясистого фрукта можем просто уехать чтобы накачаться чтобы снова увидеть гивина я думаю об этом и понимаю что он не придет он ушел с мамой навсегда но та часть которую мама тогда жалела за столом та часть меня все еще надеется не можем говорит он пожалуйста слово маленькое и жгучее как отрыжка Оно повисает между нами. Майкл кривится, словно чувствует весь ужас и горе, заключенное в одном этом пронзительном слове. «А дети?» Небо стало цвета песчано-красной глины, оранжевый крем. Жара, день в самом разгаре. Насекомые пробудились от зимнего сна. Я не могу вынести этот мир. «Я не могу», — говорю я, и за этим стоят столько других слов. Я сейчас не могу быть матерью, я не могу быть дочерью, я не могу помнить, я не могу видеть, я не могу дышать. И он слышит все это, потому что встает, поднимает меня и относит с веранды к машине. Сажает меня на пассажирское сиденье, закрывает дверь и садится за руль. Мир сжимается до этого. Я и он в этом стеклянном куполе, Весь этот ненавистный свет, и собаки, укрывающиеся от жары в канавах, и покорные коровы, и густые деревья, воспоминания о моих словах, о сером бумажном лице мамы, о реакции Джоджо -Джо и Микаэлы на мои пощечины, о съеживающемся па и о втором уходе Гивина. Весь наш мир — один большой аквариум. «Просто прокатимся», — говорит Майкл. Но я знаю, что если я продолжу просить, то испорчу воздух в машине мольбами. Он поедет к Мисти, попросит ее позвонить своим друзьям на севере, позвонит Аллу, сделает последний звонок «па», чтобы сказать «всего на пару дней», что он будет ехать часами в черноземное сердце штата, обратно к той клетке, которая держала его. Ехать так долго, пока горизонт не раскроется, как раковина устрицы что если я попрошу, он поедет, потому что что-то в нем тоже хочет оставить позади собственные слезы, пролитые в объятиях матери, свои ссоры с отцом и мой дом полной смерти. Мы едем вперед, и ветер из открытых окон заставляет стекло дрожать, живое, как колония моллюсков, колыхающихся под напором прилива, блеск пены и песка. Шины подхватывают и швыряют гравий. Мы держимся за руки и делаем вид, что забываем.